Глава девятая Кирк бросился к Копернику. Что делать? Он... Я встала за спиной снайпера, положила руки ему на плечи. На него воздействовать было легко и приятно. Если бы я встретила малейшее сопротивление, то не справилась бы. Мне стоило только чуть усилить мысль и говорить убедительным тоном. «Кирк, запомни, пожалуйста, когда ты пришел, капитану Копернику стало плохо». Мы с тобой не смогли привести его в чувство. Капитан очень сильно переутомился. Про причины переутомления я тебе рассказала. Я не смогла подавить улыбку. И сейчас ты организуешь ему помощь. Хорошо бы переправить его на базу. Там точно знают, что делать». Кирк кивал, а потом поднялся и вышел. Двигался он несколько механически. Коперник пошевелился. «Да, перестаралась я». В капсуле он пролежит несколько дней точно, а потом еще долго будет еле ползать. Неделя, а то и больше для полного восстановления. Могут появиться жуткие ночные кошмары, спазмы в мышцах, зуд в разных местах, сыпь. Вот денек. Утро только началось, а я уже устала. Вскоре Коперника забрали два медика. Их холодные взгляды из-под намекали, что всю сознательную жизнь эти двое отправляют людей не в медицинский отсек, а сразу в лучший мир. Нужно заменить тебе оборудование. Кирк постучал себя по уху. Инструкции получены, так что операция продолжится. Он немного подумал и сообщил. Связной вышел на связь и назначил новое место встречи. Поступим так. Ты выйдешь из номера через 15 минут после того, как я уйду. Первый адрес для экстренных встреч. Я кивнула. Кирк, окликнула я снайпера, когда он был уже в дверях, ты не расскажешь остальным, ну... «Про нас с капитаном». «Интересно. Через несколько секунд все будут знать? Мужчины в отношении сплетен гораздо, гораздо хуже женщин. Да что ж все так через задницу?» В сердцах сказал он, после чего дверь за ним захлопнулась. Я легла на кровать и закрыла глаза. «Хочу домой. Заниматься ведьмовством и чтобы ни одного космодесантника в радиусе пяти километров». А все-таки интересно, почему Коперник не поддался внушению? Это редкость. Но я же успешно отвела ему глаза, когда команда всю ночь меня искала. Не понимаю, неужели все дело в проклятии? Какой-то побочный эффект? Любопытный случай. Хотелось бы узнать, во-первых, за что его прокляли, а во-вторых, кто. Хотя с таким характером и отношением к женщинам неудивительно, что какая-то ведьма не выдержала. «Только где он эту ведьму-то нашел?» Я посмотрела на часы. Пятнадцать минут прошло. Снова прикрыла глаза. Я же не робот. Еще пять минуточек. И я еще не завтракала. Ужасно захотелось нормальной еды, без концентратов. Хлеба с хрустящей корочкой, сыра и настоящего мяса. Незаменитель, волокнистое нечто. Мысли о еде помогли мне восстать с кровати. Похоже, я недооценила, сколько сил потратила на Коперника. Я-то думала, что все силы, а на самом деле все силы и еще чуть-чуть. Мне сказали выйти из номера, но про завтра конструкции не было, так что я спустилась в ресторан. И чуть не расплакалась от умиления, когда мне удалось получить настоящий сыр и свежие фрукты. Никогда, никогда питательные волокна, смешанные с концентратами, приправленные витаминами, не сравнятся с настоящей едой. Уже только ради этого стоило покинуть военную базу на Зинде. Я вышла из отеля. В дневном свете все выглядело странно. Казино и отели не сияли огнями, улицы были пустынны, а редкие прохожие двигались медленно и как-то потерянно. Даже реклама была не такой наглой и навязчивой. По инструкции полагалось пройти несколько кварталов, после чего взять пассажирский дрон и прибыть по адресу. Я спокойно шла, благо на мне была удобная обувь. Несколько запоздала, я вспомнила, что во всей этой суете так и не выбросила отвратительные туфли. «Ну, ничего, с ними я еще разберусь». Я остановилась. Вроде достаточно отошла от отеля, можно вызвать дрон. Я послала сигнал. «Лил?» Ко мне спешил невысокий полноватый мужчина. «Не ожидал тебя здесь встретить. Как ты?» «Видела я его впервые». «Эм, вы меня с кем-то перепутали», — ответила я, смерив его взглядом но он уже заключил меня в неожиданно крепкие объятия. Под лопаткой кольнула. «Как я рад! Ну, дай же я на тебя посмотрю! Как Джеймс!» «Простите, я попробовала отстраниться. Мой дрон... Это ошибка, вы...» Дрон завис рядом и приветливо открыл дверцы. Я собиралась нырнуть в салон, но ноги стали ватными. «Поехали, Лил, выпьем за встречу!» Он поддерживал меня, иначе я бы свалилась, перед глазами почернело. «Я знаю отличное место!» Это было последнее, что я услышала, заваливаясь на сиденье. Первое, что я увидела, когда открыла глаза, — это носки, Черные в тонкую красную полосочку. Надеты они были на ступне огромного размера. Я заворочилась. Она очнулась, раздалась откуда-то сверху. «А ты уверен, что она настоящая ведьма?» Я вздрогнула, а голос продолжил. «Выглядит обычной». Я осторожно посмотрела вверх. Рядом стояло нечто очень страшное, непонятно какой расы. Его кожа была чернее черной дыры, нос плоский и широкий, с вывернутыми ноздрями. Он опустился на корточки и ткнул в меня пальцем. — Ведьма? — повторил он. — Нет, — шепотом ответила я. — Где я? Мне нужно вернуться в отель. — Говорит, что не ведьма, — сообщил он. Волосы у существа были красного цвета, закручены жгутами и украшены металлическими заклепками. Они спускались на плечи мужчины, напоминая раскормленных змей. Взгляд очень светлых глаз с вертикальными зрачками стал сальным. «Я найду, куда ее пристроить». Он положил руку мне на грудь и грубо сжал. «Она ведьма. А это совсем другие деньги», — раздалось откуда-то сбоку. «Лучше ее не трогай». Заказчик не обрадуется. Говорящего я видеть не могла, но его слова возымели эффект, и лапы чернокожий убрал. Только сейчас я заметила толстую решетку. Это тюрьма какая-то? Мое колдовство раскрыто? Но на суде они не похожи. Пираты? Меня затрясло. Решетка скрипнула, и появился связной. Человек-крыса с серыми волосами и невзрачным лицом. Он пакостно усмехнулся. «Да точно тебе говорю. Дело верное, Ро. Я должен был с ней встретиться. Мне втирали про дамочку, которая мужа своего разыскивает. Говорят, сведи с капитаном. Но я кое-чего чую». Пришел на место. Думаю, что-то не так с этой. Ушел незаметно, а она следом за мной. Я тогда к Дес на улице Бориса вернул. «Это гадалка? Много она понимает. Может, ее этому сумасшедшему спихнуть?» Она больше на ведьму похожа». «Да не перебивай ты!» «Так, у гадалки я не колдовала совсем. Это было просто. Ну, просто воздействие. Хочешь корабль потерять? Вперед! За подлог он знает, что сделал с командой пса. А Дес, она кое-чего понимает. Она сказала, что у этой колдовство есть». Голос крысы стал торжественным. «И потом моя чуйка сработала. Попросил ребят за ней глянуть» он выдержал паузу и продолжил она колдовала у меня и доказательства есть он махнул рукой раздался очень странный звук что то скрежетало это перемежалось лязганием и пыхтением и шарканьем мое сердце колотилось как безумное а потом двое втащили капитана коперника и бросили его на пол ты чего мне на корабль притащил «За световой год от него разит, что он служит в славных победоносных космических войсках Союза!» Прошипел Ро и схватил крысу за воротник. «Не кипятись! Видишь, в каком он состоянии? Это она, его так!» Ноги Связного болтались в десяти сантиметрах от пола. «А тогда что ей мешает нас всех?» «Слик, тебе хаш совсем мозг прожег?» «Пусти! У меня есть штука, которая покажет колдовство!» «И что я, без понятия совсем, я принял меры, чтобы она нам ничего не сделала. Вон, на руках у нее!» Я посмотрела на свои руки. На каждом запястье красовалась по тонкой полоске металлического цвета. Крысюк продолжил. «Когда слух прошел, что правитель того тухлого мирка покупает ведьму, я подготовился. Выложил за эти штуки целое состояние. Они колдовство блокируют в ноль». Она совсем не опасна. Я впервые о таком слышала. Похоже, мужика бессовестно обманули. Хотя я сейчас не смогу колдовать, даже при всем желании. Все еще, болтаясь над полом, крыса достал какой-то датчик. «Вот, Ро, смотри!» Чернокожий пират, теперь в его профессии я не сомневалась, разжал руки. Крыса, он же бывший связной, он же двойной агент, бросился к Копернику и приложил приборчик к колбу. В воздухе зависла голограмма, замелькали цифры. «Видишь? Десятка. А теперь...» Он приложил эту штуку к моему лбу. «Тоже десятка. Значит, она очень сильная ведьма. А вот эти полоски сходятся, видишь, Ро? Значит, это все она». Я повернулась, чтобы видеть голограмму. Полоски, цифры. Я не имела ни малейшего понятия, что это за единицы измерения — ни единого знакомого значения. У крысы блестели глаза, а руки слегка дрожали. Предъявишь солдатика в качестве доказательства, сдашь ведьму-слуги этого шейхана всего мира, как он себя называет, и куча денег наша. Этого бросьте в клетку напротив, пират кивнул на Коперника. А ты, ведьма, располагайся. Наш экипаж желает тебе приятного полета. Он зычно захохотал. — Пойдем, мой друг Слик, обсудим детали, выпьем. Молчаливые парни подхватили Коперника и также волоком перетащили его в соседнюю камеру. Пираты вышли, смеясь и переговариваясь. Я бросилась к решетке. Заперто. Кто бы сомневался. Коперник лежал на полу в камере напротив, лицом к стене и не подавал признаков жизни. А у меня в голове одновременно крутились сразу три вопроса. Во-первых, Почему пират ходит по кораблю в носках? Во-вторых, насколько серьезно все с Коперником? Сможет ли он обойтись без медицинской капсулы? И, в-третьих, кому меня хотят продать и зачем ему ведьма? Из хороших новостей только то, что нас с Капитаном пока не собираются убивать. «Эй, Капитан Коперник!» — позвала я. «Очнитесь, Капитан!» «Мне так страшно. Вы же должны знать, что делать в такой ситуации!» «А вдруг связь у меня в ухе...» заработала и меня кто-нибудь услышит из команды». «Кто-нибудь? Кирк! Я с капитаном Коперником на пиратском корабле! Нас заперли!» Я замолчала. Тишина вокруг была тревожной и давящей. «Капитан, между прочим, вы сами виноваты в сложившейся ситуации». Мысль, в чем виноват Коперник, не до конца сформировалась, это было, скорее, ощущение. Я продолжила. «Вот что теперь делать?» Усевшись на пол, я ухватилась за прутья решетки. Несколько раз тихо всхлипнула, но плакать передумала. Нос некрасиво краснеет, а потом слезами делу не поможешь. Что же делать? Что делать? Я почувствовала себя маленькой и потерянной. Сейчас увезут в холодный темный космос, а там ничего хорошего и никому помочь. Едва удалось подавить желание забиться в угол, подтянуть колени к груди и свернуться клубком. Вместо этого я прислонилась виском к решетке. Металл холодил кожу. Из камеры напротив донесся шорох. Коперник пошевелился, а затем раздался слабый стон. «Капитан!» Я подскочила так резко, что закружилась голова. «Капитан, как вы? Вы меня слышите?» Коперник потер глаза. «Слышу. Заткнись, Соло!» Голос его звучал хриплый глухо. «О, вы можете говорить!» Я испытала весьма смешанные чувства. Хорошо, что капитан очнулся. Этот факт внушал уверенность. Он же обучен выбираться из таких вот ситуаций. И еще я видела, как он дрался с монстриком, так что если рядом окажется пират, то я делаю ставку на Коперника. Но к радости примешивалось легкое разочарование. Так ошибиться. Я рассчитывала неделю на восстановление, два дня в капсуле, а он уже пришел в себя и грубит. И это при том, что вся моя сила... Да, что-то с ним не так. Капитан в это время поднялся на четвереньки и пытался встать. — Вам лучше лежать, — сообщила я ему. Он мотнул головой, и я замолчала. Честно выдержала минут пять и шепотом спросила. — Капитан, а у вас есть связь? За нами же наблюдают? Парни же нас пасут? Очень медленно Коперник повернул голову. Глаза у него были покрасневшие, взгляд не сулил ничего хорошего. Он очень долго собирался с силами, а потом процедил. Нет, Сола, я сам. Я изо всех сил напрягала слух. Я сам тебя спасу. А потом... Коперник шумом втянул воздух. Потом, Сола, ты у меня... Он не договорил, но я поняла что настроен Коперник крайне решительно. Капитан повалился на бок, тяжело дыша. Губы его беззвучно шевелились, он что-то силился сказать. Капитан, постарайтесь отдохнуть. Не волнуйтесь, он глухо зарычал. Несколько часов Коперник балансировал между сном и зыбкой реальностью. Он стонал и метался, бормотал что-то невнятное. Иногда он приходил в себя, взгляд его становился осмысленным, а лицо приобретала жесткое, даже суровое выражение. Брови сходились к переносице, челюсть напрягалась. Я пыталась позвать кого-нибудь, чтобы Копернику оказали хоть какую-то помощь, но добилась только того, что сорвала голос. Пираты не пришли, а я ничего не могла сделать. Даже если бы я захотела влить в него немного своей силы, ее не было. Когда капитану становилось особенно плохо, я говорила ему что-то успокаивающее — Шептала, что все будет хорошо, скоро пройдет, и другие банальности, хотя не имела ни малейшего понятия, как скоро наступит это самое «хорошо». От собственной беспомощности слегка подташнивало, А потом раздались шаги. Пришел красноволосый пират. Он был сильно пьян и слегка покачивался. Открыв клетку, он бросил на пол подушку, одеяло, бутылку воды и коробку с индивидуальным рационом путешественника. Пират улыбнулся, пугающе широко, и снова, подражая тону стюардов, сказал, «Наш полет продлится пятнадцать стандартных суток. Во время перелета вам будет предложена еда и напитки». Он привалился к решетке. Липкий взгляд скользнул по моей шее и груди. «Лучше бы тебе стоить тех денег, которые мне обещали». Я хотела попросить его помочь капитану, но вовремя поняла, лучше молчать. К счастью, Капитан затих и лежал без движения, не привлекая к себе лишнего внимания. «Как наша ведьма?» Раздался наигранно бодрый голос, который я не перепутаю ни с каким другим. «Ты еще здесь, Ро?» К пирату присоединился бывший связной. Крыса самая настоящая, и ручки маленькие, с тоненькими пальчиками, как лапки. «Решил организовать нашей гости домашний уют. Вот, смотрю, как она устроится». «Пойдем, оставь». Крыса потянул пирата за рукав, но тот не сдвинулся с места, а еще больше навалился на решетку. «Уйду, когда захочу». Улыбка сменилась жутким оскалом. Красноволосый начинал злиться. «Поучи меня обращаться с товаром», — прошипел он и резко развернулся. «Мне привезли водку с земли, настоящую», — продолжал крысюк заметно бледнее. «Во мне всколыхнулась волна кровожадности». Хотелось, чтобы пират размазал эту мерзость по полу, чтобы костей не собрать. Но он передумал злиться и даже дружелюбно похлопал крыса по плечу. «Конечно, мой друг, пойдем!» — повернулся ко мне и подмигнул. «Пятнадцать стандартных суток!» У меня между лопаток пробежали мурашки. После того, как пираты ушли, я еще долго слышала стук собственного сердца. Дрожащими руками открыла бутылку и выпила воды. Мне стало холодно. Я завернулась в одеяло, подложила подушку под спину и постаралась устроиться поудобнее. Мне казалось, что Ро может вернуться в любой момент. Прошла как минимум вечность. Коперник тихо лежал в своей клетке. Я скорчилась от страха в своей «Сегодня точно не буду спать».